Память преподобного Лазаря. Преподобный Лазарь родился в Малой Азии в городе Магнезии. Предрождением его Бог особым чудом предвозвестил явление миру этого светильника. Родительский дом его облистал столь великий свет, что бывшие в нем женщины разбежались, и осталась только одна мать, носившая в чреве благодатное дитя. По рождении он стал прямо и обратился в молитвенном положении к Востоку, со сложенными на груди руками. С детства он отличался незлобием, кротостью, состраданием и любовью к бедным. В молодых годах, обладая образованием, но чуждая всяких мирских удовольствий и следуя благочестивому настроению своей души, он отправился на поклонение Иерусалимской святыне, где и поступил в обитель святого Саввы. Здесь он провел 10 лет послушанием и всеми добродетелями превзошел всех братьев и был возведен Сан-Священство Иерусалимским Патриархом. Во святую Четыридесятницу он вышел из монастыря на одну гору, ничего не взяв с собой и питался пустынными растениями. Здесь он услышал голос, повелевавший ему возвратиться в Отечество, на пути в которое он встретил препятствия в привидениях вражеских, но превозмог их. На родине он встретился с матерью, но не остался с нею. Стремясь к пустынной жизни, Лазарь поселился на необитаемой горе Галисии, недалеко от Ефеса. Здесь во время молитвы он поражен был однажды следующим видением. «Он увидал огненный столб, восходящий на небо и окруженный множеством ангелов, воспевающих, да воскреснет Бог и расточаться в разе Его». Он принял это за указание свыше и построил на этом месте храм в честь воскресения Христова при содействии византийского императора Константина Мономаха. Святой Лазарь при храме устроил столб, на котором стал подвязаться в подвигах поста и молитвы. Перенося зной и холод и другие тяготы столпнической жизни, Бог даровал ему дар чудес и пророчества, так что к нему стали собираться благочестивые люди, жаждавшие его руководства. Ему предсказана была Богом кончина, но братья молила его, чтобы он испросил себе у Бога для их пользы продолжение жизни, и Бог обещал ему продолжить ее еще на 15 лет. По прошествии 15 лет, как и пред рождением его, небесный свет облистал его столб. Когда он скончался, и братья плакали над ним, то он не оставил им завещание, он встал и как живой дал им завещание. Потом лег и по просьбе братья встал вторично, чтобы сделать подпись на данном завещании. Он скончался 72 лет, был погребен в столпе и прославлен по смерти многими чудесными исцелениями, истекавшими от святых мощей его.